В глазах темное пламя. Сильный чародей. Очень сильный. Уж колдунов-то, проходимцев всяких, Аргнист в молодости на юге насмотрелся. Силу чувствовать научился. Этот странноватый парень из настоящих. Уж тут-то он, Аргнист, что угодно прозакладывать может. И точно, Эльстан как будто его мысли прочитал. За пазуху полез...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 Последнюю мысль Аргнист произнес вслух. «Как что?» — Эльстан аж удивился. «Ответ на простой вопрос. Кто наслал на эти земли Орду? Зачем и почему? И как от нее избавиться?» «А это тебе зачем? Сюда шли, ты толковал, что сам нас о Борде расспрашивать хочешь». «Хочу и буду», — горячо подался вперед пришелец. Но главное все же — возле ее орды, логова. Большому войску там делать нечего. А небольшой отряд, глядишь, проскользнет. — А зачем тебе, мои муж и сыновья? — вскинулась Диера. — Ты, гость дорогой, чародей из последних будешь. Вот и извел бы эту орду всю под корень. А то вы все мастера разговоры разводить. А потом окажется, что ты просто живот свой спасал,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 «Ты же мужняя жена!» аргнист же едва про кровь звезд услыхал, так мало что на лоб глаза не выкатил ровно мужик деревенщина, впервые в галине светлопенном оказавшийся. «Хорошо, Эльстан, чародей!» — выговорил, наконец, хозяин. «Невместно мне на твою просьбу отказом отвечать. Пойду с тобой. Не первый раз орде рогатину в подбрюшье всаживаем». А в сей раз боги-милостивцы Кедин с Ракотом Защитят и оборонят. Диера только ладонями глаза закрыла. Ума последнего муженек лишился, не иначе. Сгинет только, вот и все. Неужто ей теперь вдовой век вековать оставшийся? Погоди, не реви, я ведь живой еще. Аргнест жену по голове погладил И к сыновьям, повернувшись, продолжил. Арталек... — Со мной пойдешь. Ты, Армиол, тоже, а ты, Аллард, здесь, за место меня, останешься. — Армиол-то тебя зачем? — подала голос Диера. — Оставь ты его. Я еще внуков его покачать хочу. — Мамо, да вернемся мы все, вернемся! Армиол так и вскинулся. Боится, что дома оставят. — Выступим завтра, — решил Аргнист. — Аллард, хватит брови хмурить. — На тебя весь народ оставляю.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 постарался как можно лучше устроить гостя. Эльстану отвели чистую парадную горницу, искупая невольную вину, молодой волшебник в тот же вечер вышел к хуторянам с большой лютней. Чистый и сильный голос Эльстана заполнил просторную горницу. Он старался петь только самые веселые плясовые, и народ, конечно, на месте не усидел.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 Желтоватый дощатый пол оттерт до блеска. На широком лежаке в углу уже готова постель. Саата засветила лучину. Вроде бы и уходить ей уже пора. Однако же нет, не торопится. — Скажи мне, вы с отцом вернетесь? — вдруг последовал вопрос. — Так, Аргниста невестка зовет отцом, а не свекром. К чему бы?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 «Про отца твоего, почтенного Аргнеста ничего не скажу. Не могу на свой собственный поход гадать. Боги все равно не ответят. Но ты ведь не только об отце спросить хотела, и даже не о дочери». Эльстан пристально поглядел в глаза Саати. Той показалось, что в самую душу заглянул. А сыне своем, незачатым еще, верно? Потому что сейчас жребий его, если он страшен...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 Между горящих лучинок медленно стал проявляться аполисцирующий шар. Внутри его постепенно начинала расти золотая искорка. А потом невольно Эльстан даже отшатнулся от неожиданности. Из-за пределов светящегося шара к золотой искорке со всех сторон хлынула тьма. Свитые втуги и смерчи...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 Утор позади остался, край леса миновали, и тут Тарда себя и показала. Пяток многогрызов атаковал из-под корней. Эльстан всадил одному в спину стрелу, остальных кони затоптали. Первая весть. Аргнист спешился лакрану копыт стереть кровавую дрянь. И сколько за четыре дня еще будет? До вечера таких вестей было еще четыре. Не слишком много для столь дальнего перехода. Один раз стеноломы. Эльстан нашпиговал синеватый шар стрелами столь стремительно, что никто не успел руки поднять. Потом броненосец попался. Армиол достал тварь копьем, а его конь довершил дело копытами. Третья стычка оказалась посерьезнее. Дорогу преградила пара хоботяр с полной свитой. Такое даже для защитника крепкий орешек. И отряду солоно бы пришлось не стана. Эльстана. Две стрелы и один хоботяра ослеплен. Вскинутый жезл с горящим алым пламенем навершием. И вторая тварь, нелепо взбрыкнув, опрокинулась на спину, болтая лапами в воздухе. «Все!» Волшебник в седле запрокинулся, мало что лук не выпустил. «Дальше железом!» Оно и видно, что железом. Аргнест своего лакрана по бокам и вперед. Копье до половины древка хоботяре в брюхо воткнулось. Кровь во все стороны черным веером брызг горячих. Арталек с тремя брюхоедами схватился. Армиолу опять броненосец достался. А старому сотнику на себя мелочь вроде костоглотов пришлось принять. Ослепленный хоботяра тем временем кожу на черепе себе разорвал. Оттуда новый глаз высунулся. Правда, второй хоботяра, опрокинувшийся, так больше уже и не встал. Видать, копье спинной хребет перешибло. Арт олег двух брюхоедов прикончил, армиол своего броненосца затоптал. От мелких и средних тварей отбились. От хоботяры же так просто не отделаешься.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 но тот бросился на утек так, что треск был слышен еще очень долго. Конечно, орда не исчезла бесследно, не оставив по себе никакой памяти. Лес был встревожен, напуган, поражен страхом. Птицы метались, как оглашенные, несколько раз всадники натыкались на лосиные следы. По ним, судя, звери неслись во весь опор, словно спасаясь от погони. Вечером третьего дня на пути попался совершенно свежий, дочисто обглоданный медвежий скелет. Многие кости зверя были переломаны. Местность вокруг холма демонов не отличалась красотой. Унылые болота, мелкие березки до да чахлые сосенки. Ни грибов, ни ягод, и зверье этих краев избегает. По окраинам болот теснились мрачные ельники –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 Какая-то река шевелящаяся. Видны длинные шеи хоботяр, рогачиные башки. Остальное все в серой дымке тонет. А время от времени еще и крылатые тени мелькают. Не иначе крылы, А звуки? Скрежет, визгливые вопли, платоядное урчание, неясные хрипы, клекот, резкий свист. А уж вонь! Сто лет хлев не чистить надо, чтобы так запахло.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 «А что будет, если наславший эту Орду темный властелин прознает, кто запечатал логово его тварей?» «Меж тем, — думал он, — а ведь мне придется произнести имя моего короля, потому что иначе Орда размечет камни в два счета. И что тогда будет, о Ларе Сайте, Аллен?» «А отсюда ты завалить ее не можешь?» — осведомился Аргнист. «Нет». отрезал эльдстан тогда вперед И кони грудью раздвигая невысокие заросли шагом двинулись вперед. Что с тобой Агнист? Уж не страшно ли тебе? Ты не боялся смерти на ратных полях ты не боялся старости, давно решил, что не дожидаясь немощи сам уйдешь к ракоту. так от чего же сейчас сердце колотится возле самого горла, «Ох, не так сюда пробираться надо. Коней с армиолом оставить, может, хоть младший уцелеет, а самим ползком, ползком. Но верхами у тебя изрядное преимущество перед тварями Орды, и потому приходится рисковать». Зловещий холм мало-помалу приближался. «Стойте!» — внезапно прошипел Эльстан, поворачивая своего скакуна. «Оно рядом! Слышите?» «К мечу!» рогачу хитрился подобраться почти вплотную. Из зарослей высунулась жуткая рогатая башка, покрытая темно-коричневой глянцевой чешуей. Напоминавшая бочку пасть распахнулась. Длинный розовый язык затрепетал, словно у выбирающей жертву змии Из пасти по черным губам стекала дурно пахнущая слюна. Стрела волшебника по самое оперение угодила в морду рогача. Ударили копья Аргниста и Армиола. Арталек ловко метнул секиру. Лакран изловчился стегнуть тварь роговым клинком на хвосте. Один из рогов твари внезапно и резко удлинился. Эльстан уклонился чудом. Обеими руками он уже сжимал свой серебристый тонкий меч,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 в Южном Хьорварде. «Нехорошо лгать сражающимся с тобой рука об руку», — подумал он. «Крупная, однако». Арталек пнул тушу носком сапога. «Попотеть бы пришлось». Это еще, пожалуй, мягко сказано. Один на один с рогачом у обычного человека нет никаких шансов. Втроем, да еще верхами, случалось, справлялись, правда, не без раны и увечий. «Трогаемся».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 осторожно поднимались по мертвому склону, а впереди, над ними, изливаясь из чрева подземной каверны, на волю вырывалась орда. Сразу же за порогом пещеры живой поток сворачивал влево от Аргниста и его спутников, скрываясь за изгибом склона. Тут и впрямь было множество тварей, еще невиданных ни Аргнистом, ни его сыновьями.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 и уже знакомые стеноломы, главопасти, костоглоты, рогачи и доселе еще невиданные Хорошо еще, что хоботяры пока не пожаловали. «Мамочка!» — вдруг совсем по-детски всхлипнул армиол. Кони гневно заржали, сами поворачиваясь к опасности и роя копытами неподатливую землю. Ноздри лакрана раздувались —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 Покидавшие пещеру чудовище взирали на всадников с прежним безразличием. Эльстан внезапно размахнулся и швырнул в темный зев каверны нечто вроде клубочка снежно-льдистого огня. Швырнул и тотчас подал коня назад, срывая с плеча лук. «Сейчас вспыхнет!» — начал было он, однако мгновение истекали, а в пещере все оставалось по-прежнему.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 лучшие боевые стрелы с оголовками гномьей работы. Аргнист увидел, что молодой волшебник со все возрастающим изумлением смотрит во тьму пещеры и, как изумление в его глазах, сменяется отчаянием. «Не действует!» — лицо Эльстана исказилось ужасом. В тот же миг крылатые, наконец, атаковали. Несмотря ни на что, Эльстан не утратил ни сноровки неловкости. Белая стрела вспорола воздух, по самой перья уйдя в глаз страшилища. Тварь грянулась озимь, глухо ревя и ломая лапы о камни. В лицо аргнисту ударила струя густого смрада, от которого все мутилось в голове. Мелькнула уродливая голова, покрытая серо-зеленой чешуей.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 Эльстан молча и с ожесточением рубил своим дивным мечом плотные ряды валивших из пещеры тварей, словно собираясь прорваться внутрь. Черная кровь вбрызгала фонтанами. Вокруг волшебника громоздились мертвые туши, но спина его была совершенно открыта. «Да скорее же!» — рявкнул сотник в затылок волшебнику.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 Руки последним усилием вогнали честную сталь клинка в глубь смрадной глотки. Отец раздался отчаянный крик, и всё окончательно погасло. Челюсти мотали из стороны в сторону бесчувственное тело, скрежеща по железу доспехов. Секиры сыновей вонзились в плоть рогача, в шею твари вошел рок лакрана. «Именем Вечного Короля! Иначе не подействует! Олария Сайте!» Повытекавшей из пещеры реки Чудовищ внезапно прошла долгая множественная судорога. Возле самых ног Эльстана распахнулась чья-то пасть, усеянная изогнутыми крюками зубов. Хозяева холма наконец-то разобрались, что к чему». Волшебник с отчаянием отпихнул морду сапогом. Руки были заняты плетением огненной сети. В кольчугу вцепились чьи-то когти, резко потянули вниз. Но тут сложенные пригоршней ладони волшебника наконец-то дрогнули от напора ожидаемой силы. «Ириехо в Антиото! В Антиото Суэльде!» Чистый, мощный и звучный голос, в котором одновременно слышались и рокот морского прибоя, и тонкий перезвон хрустальных колокольчиков, совсем не походил на тот, к которому уже привыкли аргнистые его домочадцы. Обернувшись, Арталек увидел, как из ладони чужака выплыл ярко светящийся огненный шар. Пламенное чудо исчезло в черной глубине пещеры, а Эльстан, нелепо взмахнув руками, повалился прямо в поток чудовищ. Сыновьям наконец-то удалось вырвать тело Аргниста из смертельных объятий рогача, и тут в глубине пещеры что-то грянуло. Грянуло так, что и Арталек, и Армиол едва не свалились с коней, И враз перестали что-либо слышать. Земля под ногами заходила ходуном, А потом из глубины подземелья Вверх рванулся клубящийся упругий смерч Из туго свитых жгутов многоцветного пламени По спирали, огибая вершину холма. Он сжег, разметал, Обратил в ничто мерзкие серые тучи, Испепелил крылатых бестий,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 Захрустели кости немилосердно давимых чудовищ. В щелях между камнями заметались быстрые белые сполохи. Казалось, невидимый портной сшивает сейчас камни огненной иглой. Под ятой волей Эльста на гранитный вал неудержимо надвигался, и вот глыбы с грохотом сошлись. Белый огонь плавил их края, намертво запечатывая проход. Эльстан остался внутри. На покрытом жирным черным пеплом склоне холма демонов остались только бесчувственный израненный Аргнист и его сыновья. — Подними отца! — заорал Армиол прямо в ухо среднему брату. — Лакран! — умный конь подогнул колени. Братья подняли тело отца в седло, примотав запасной подпругой.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 Армиол стиснул зубы, но промолчал. Клыки и рога разорвали-таки кольчугу, глубоко пробороздили грудь, живот и спину аргниста. Искромсанная плоть висела лохмами. Старый сотник потерял очень много крови. И всё же, когда замерзший Армиол приложил ухо к окровавленной груди отца, слуха его достигли слабые, неуверенные,